Показал лицо, тревога и боязливая радость были на нем. «Спасся! Жив!» И тут же лицо дрогнуло непоправимо. Немец начал распрямляться, распрямляться мучительно, сладко потянулся спиной, куда вошла очередь, выгнал грудь, поднятые судорогой сводимые руки, завело за плечи и рухнул, роняя автомат. В тот же самый момент увидел Третьяков свой разрыв. Среди других разрывов на поле позади батареи из кустов стал дым. А враг там, Низина. Вот почему он не видел своих разрывов. Во враге рвались. Он изменил прицел. «Выстрел!» прокричал снизу кейтин С биноклем у глаз Третьяков ждал. Солнце отвесно пекло затылок, мокрую спину между лопаток. В немцы вдруг кинулись от минометов, падали на бегу, распластывались кто где. Долгий, бесконечный миг ожидания длился. Отчетливо видел сейчас Третьяков в бинокль брошенную огневую позицию. Ящики с минами задраны вверх стволы минометов, Блеск солнца на пыльных стволах пусто, время остановилось. Один минометчик не выдержал, вскочил с земли, и тут рвануло из низины. «Батареи три снаряда! Беглый огонь!» — кричал Третьяков. И пока там рвалось и взлетало, под ним дрожала крыша, на которой он лежал. А когда опала выкинутая взрывами земля... Когда дым потащило ветром, на огневой позиции, открывшейся вновь, ничего не было. Только перепаханная земля, воронки. Потом заметил, что-то живое шевелится на той стороне врага. Вгляделся. Одолевая гребень, выползал из-за врага минометчик. Через силу волочил себя по земле, как передавленный. Глава восьмая. В пыли и дыму заслонивших солнце сражение шло не первый час. Уже танки, застрявшие перед противотанковым рвом, прибрались через него, и один горел посреди поля Дал слух, что левой стороной Прошла панцирная пехота. В стальных касках, с остальными пластинами на позвоночнике, с остальным панцирем на груди. Они будто бы раньше танков первыми форсировали противотанковый рог. За всю войну такой нашей пехоты Третьяков не видел. Но говорили, что она прошла левей. У противотанкового рва, расковыренного снарядами, Стояла подбитая тридцать четверка, а по пулю остались лежать пехотинцы. В своих выгоревших гимнастерках со скатками через плечо, кто в пилотке, кто стриженной головой в жесткой посохшей траве, сливались они с этим рыжим полем. И уже ничей голос, ни взводного, ни ротного, ни командующего, окажись он тут, не способен был поднять их. Никому не подвластные отныне, лежали они в траве перед противотанковым рвом, будто все еще ползли. И внизу, скатившись туда от разрыва, чуть не наступил Третьяков на пол засыпанного глиной бойца. Чей-то зеленый телефонный провод пролег через него поперек. Когда вылезли из-за бежали с китиным по полю. Разматывая за собой провод, пули высвистывали так близко, что Третьяков на бегу дергал головой, будто отмахивался от них. Внезапный арт-налет положил обоих. В какой-то миг оторвав лицо от земли, увидел впереди угольно-серую снеговую в жаркий день тучу. Клубящейся грозовой стеной стояла она, а перед ней высоко метались голуби, ослепительно белые,